Глава шестая, в которой прелестей становится все больше. Ну, что сказать. Слов, конечно, много, однако все они нецензурные. Мысли о неведомом госте, как и ожидание встречи с ним, были вытеснены из моей головы крайне увлекательным мероприятием. Даже представить не мог, что поход в баню превратится в то, чем он стал по итогу. Просто какой-то аттракцион невиданного риска. Хотя нет, не с этого надо начинать. В моем представлении у любого нормального человека при слове «баня» складывается определенная картинка. Парная, расслабон, караоке, пиво и девочки. Последний пункт, само собой, я вычеркнул из списка сразу. Не идиот все же. И времени то, и место общественное. С караоке, ясное дело, тоже пока не задалось. Но уж на расслабон планы имелись, скрывать не буду. Предвкушал этот момент с нетерпением. Кстати, в подобных заведениях мне прежде бывать никогда не приходилось. Как-то не возникало нужды. Хотя отец частенько вспоминал нечто подобное из своего детства. Особенно, когда мы в мужской компании с его друзьями устраивали себе банные развлечения. Эх, и пиво не то, и ожидания не те. Вздыхал он обычно после нескольких порций пенного, грустно рассматривая кожаные диваны и камчатских крабов на столе. Просто баня у нас имелась своя, личная, на территории дома. И русская парная, и хамам, и финская, на любой вкус. Огромный бассейн, бильярдный стол, куда ж без него. Джакузи. Естественно, все на высшем уровне. Но отцу не хватало настроения. Настроения, блин, нормально? Он так и говорил. Херня, а не баня. Вот раньше. Пойдешь в общественную, а там мужики батю уже ждут. И все. На несколько часов из жизни выпали. Он с друзьями неторопливые разговоры под пивко ведет, а я сижу, щегол неоперившийся, слушая их. Ха -ха, так в чем же дело, Виктор? — смеялся кто-то из его гостей. — Дуй вон в сундуны. — Ой, идите нахрен, сундуны. Это не то, не то. Лично я отцовскую ностальжи при всем желании разделить не мог, по причине абсолютного непонимания, что может быть классного если в душевой твою голую задницу посторонние люди наблюдают. И дело даже не скромности, просто... Ну, что за нахер? Да и с точки зрения гигиены как-то совсем не айс. Мало ли где эти посторонние шкуру трут. Нет, не по мне такая банная романтика. Другой вопрос, именно сейчас я тупо хотел помыться. Даже не искупаться, а отодрать с кожи все запахи убогости, которые в нее успели впитаться мне навязчиво казалось что я отвратительно воняю каким-то дерьмом поэтому когда мы с чекистом прихватив чистые вещи мыло просто не вместо полотенец отправились в баню морально настроился сейчас все будет по-другому не так как я привык в конце концов ничего страшного просто надо это пережить главный результат однако не угадал насколько по-другому выглядело естественно все ожидаемо скромно в бане куда меня притащил николай николаевич Имелся огромный холл, разделенный стойкой билетерши на мужской зал и женский. То есть там реально сидела тетя, которая выдавала билетики. Причем вид у нее был совершенно зверский. Она, оценивающе суровым взглядом, осматривала с ног до головы каждого посетителя, словно знала, что с этим билетиком он попадет не в парную, а сразу в ад. «Два!» — Николай Николаевич шлепнул на стол прямо перед женщиной несколько монет. Та молча уставилась на деньги, потом одним решительным жестом сгребла их в ладонь. Взамен протянул чекисту две ободранные маленькие бумажки, окинув его при этом выразительным взглядом, будто подозревала в каких-то непотребствах. Причем, судя по внешнему виду тети, ей было глубоко и искренне плевать, кто перед ней стоит. Хоть сотрудник НКВД, хоть сам черт. как повелительница горячей воды, которая решает судьбу грязных и немытых. «Идем, Алексей!» Николай Николаевич, проигнорировав тетю с ее взглядами, поманил меня в сторону мужской половины. «Да прикрой! Не видал, наверное, приличных мест!» Выглядел он довольным и даже периодически тихо похахатывал себе под нос. Наверное, в его понимании здесь и правда все было на высшем уровне. Впрочем, уверен, настоящий Реутов именно так оценил бы общественную баню мытищ. Вот только я ни черта не Реутов. Однако, решив не расстраивать чекиста по поводу его высказываний насчет приличности, молча кивнул, мол, внул. все нравится, восторг бьет через край, Хотя на самом деле в данный момент всячески настраивал себя на то, что необходимость искупаться гораздо важнее, чем окружающая нас общественная радость. В мужском зале обнаружились отсек с душевой, комната парикмахера и, собственно, банный зал с парилкой. Еще имелась раздевалка, тоже максимально простая, крючки для вещей, лавочки и все. — Надо тебя постричь, кстати, — неожиданно заявил чекист, задумчиво глядя на мою практически лысую голову. В детском доме, я так понимаю, столь незатейливым способом пытались обезопаситься от паразитов. Что он стричь собрался, не знаю. «Эй, Иваныч, пацана мне пострижешь?» Крикнул вдруг Николай Николаевич куда-то в сторону. В этот момент мимо проходил крепкий мужик, метр два, росту, с плечами, на каждой из которых можно посадить по одному взрослому человеку. Просто огромных размеров товарищ, к счастью, одетый. Потому что большинство мужиков, снующих вокруг нас... Были уже почти голышом. Именно этого великана и окликнул мой спутник. — Не надо, без стрижки очень хорошо, — испуганно ответил я. — Если этот Иваныч парикмахер, то боюсь представить, что и как он куафёрит. В его ручищах даже ножницы для стрижки овец покажутся маникюрными. — Как скажешь, Николай Николаевич? Старовяк широко улыбнулся чекисту и приветливо кивнул. — Я немного даже удивился, если честно. — Так запросто? То есть Ивановича не смущает, что он на секундочку с сотрудником НКВД говорит. В отличие от тети, которая царственной рукой выдает билетики, здоровяк вроде казался более адекватным. Взгляд поумнее, лицо поприятнее, хотя, может, не знает подробностей биографии. На лбу его моего спутника места работы не написано. Да и не думаю, что он тут раньше ходил, корочкой размахил. «Давняйка тебя не видели. Приходите, я на месте». Добавил здоровяк, прежде чем исчезнуть из поля зрения. «Так, накинь вот это!» Велил Николай Николаевич, протягивая простынь. «В прачечную вещи закинем. Там сегодня Тамара должна быть. Она все быстро организует». Прачечная оказалась тут же на месте. Я выдохнул с облегчением. Когда чекист говорил, что вещи постираем в бане, представлял это так, будто придется самим, своими руками фигачить и штаны, и рубаху, и куртку. Ну, тоже сомнительная радость. Прямо залушок какой-то. Однако при банях имеются прачечные, где можно сдать стирку вещи. Судя по всему, их здесь не только стирают, но еще и прожаривают, избавляясь от всякой гадости. Кстати, насчет прачечной. Это была первая ситуация, когда я увидел Николая Николаевича немного в ином свете. «Тома, душа моя!» Протянул он мягким басом, когда на навстречу выплыла высокая дородная женщина весьма специфического вида. Я с удивлением посмотрел на чекиста. С удивлением, потому что не понял, с хрена ли это он начал басить, да еще столь выразительно. То Майгрева засмеялась, причем тоже басом, и все встало на свои места. Это у них, оказывается, типа флирт. А вообще, конечно, вкус чекиста относительно противоположного пола вызывал вопросы. Просто Тамара, она, как бы это помягче сказать, оказалась весьма колоритной особой. Самым впечатляющим в этой женщине была задница. Неожиданно, но факт. Я даже немного завис рассматривать данную часть тела работницы прачечной. Она сильно напоминала дирижабль. Не Тамара, конечно, ее задница. А вот хозяйка столь выдающихся по всех смыслах достоинств выглядела самым настоящим гренадером. У нее даже усики имелись над верхней губой. — Вы ли это, товарищ Клячин? Тамара расплылась в улыбке. Улыбка ее вызывала подозрение, что женщина-дирижабль собирается Николая Николаевича проглотить. Всего, целиком. Мне кажется, еще чуть-чуть, и я увидел бы ее коренные зубы. «Конечно, Томочка!» «Ждала!» Он охватил ее за локоток и потянул к себе. Гренадерша тихо захихикала, стреляя глазками из-под кустистых бровей. «И да, я знаю значение слова «кустистые». У Тамары они именно такими и были». «Твою же мать!» Пробормотал я себе под нос и отвернулся. Единственный плюс, теперь знаю фамилию чекиста. Понятия не имею, что мне может дать эта информация, но вдруг пригодится. А вот романтичная эротическая сцена в исполнении парочки, которая миловалась рядом, вызывала у меня огромное желание или выматериться, или просто свалить куда-нибудь. «Николай Николаевич, я в сторонке подожду». Чекист меня даже не услышал. Он что-то втирал Тамаре на ушко. А та, прижимаясь к нему своей весьма объемной грудью, посмеивалась над каждым словом кавалера. Через пять минут Клячин наконец отцепился от гренадерши, оставив ей для стирки свернутые вещи. «Все, теперь можно и делом заняться», — сообщил он довольным, но, слава богу, нормальным голосом. Я был готов буквально на все, чтобы оказаться подальше от гренадерши, которая просто пожирала чекиста глазами. Она меня немного пугала своей красотой и пылкостью. Ну, а потом началось само банное мероприятие. Искренне, поначалу я даже пытался понять, чего именно не хватало отцу в нормальной современной бане. Не понял. Полы здесь были покрыты плиткой, которая оказалась ужасно скользкой. Каждый шаг – реальная возможность стать хорошим танцором. Чуть не уследишь – сядешь на шпагат. В душевой висели шесть рожков, и ни один из них не имел даже перегородок. Никакой возможности уединения, как я и думал. Парная была просторной, но народу туда набивалось столько, что я чувствовал себя максимально некомфортно. Хотя куда уж больше. То есть люди не только сидели, но и стояли, как в общественном транспорте. Не хватало только поручней. А расслабиться, когда ты сидишь, уставившись в пол, достаточно сложно. Просто выбор оказался невелик. Либо рассматривать свои ноги, либо упереться взглядом в постороннего человека. И я сейчас вовсе не о приличном. Все остальное тоже не радовало. Вокруг сновали голые мужики, которые в этом либо не видели ничего предосудительного, либо абсолютно своей наготы не стеснялись. К процессу купания прилагались металлические тазы, которые парильщики любовно называли шайками. За этими тазами, кстати, периодически выстраивалась очередь. Иногда появлялся злой банщик с вениками в руках. Что именно его разозлило, не знаю, но догадываюсь. То угодно на такой работе осатанеет. А главное, во всех помещениях стоял аромат, который я не могу описать. Запах дерева, парилки, веников и мыла. Он не был неприятным, просто что-то непередаваемо особое. Воду в шайке набирали, кстати, из кранов. Трубы были старые, ржавые, а краны хоть и медные, но почему-то очень хлипкие. Впрочем, хлипким здесь было очень до хрена чего. Особенно психика любого адекватного человека, например, моя. «А, блин!» Раздалось вдруг откуда-то со стороны. «Ох, твою мать! Опять!» Гаркнул сразу же второй голос. Ух, ты, мать моя!» Это был уже кто-то третий, и он, в отличие от первых двух, не орал, а как-то жалобно пищал. Все присутствующие с интересом уставились туда, где развернулась драма. Или трагикомедия. Не знаю, какое больше подходит определение. Оказалось, один из посетителей, мужик средних лет, с объемным, солидным животом, набирал себе воды. Налил холодный, стал добавлять горячую. Крутанул винт, а кран соскочил к чертям собачьим. Струя горячей воды ударила ему прямо в директорское пузо. Мужик взвыл, отскочил, поскользнулся на мыле и, падая, въехал стоявшему рядом гражданину головой в живот. Тот гражданин тоже упал и припечатался лбом о скамью. А напротив крана как раз смылся тихий старичок. И вот этому старичку струя кипятка угодила аккурат в заднее место. На шум и крик прибежал злой банщик с неизменными вениками в руках. Понял, что от веников точно толку не будет, и вызвал сантехника. Или как тут называется столь важная должность? Банщик величал его просто по имени. «Сейчас придет Федя!» Пообещал он многозначительно и исчез. Через пару минут явился мрачный тип с молотком и заглушкой. Видать, ему было уже не впервой этим делом заниматься. Прицелился, бац, и заглушка на месте. «Ну вы что, товарищи?» Федя с осуждением покачал головой, а потом помахал молотком прямо перед лицом того дедушки, который получил порцию горячей водички в интересное место. Хорошо, кстати, что сзади получил, а не спереди. — Аккуратнее, надобно! Чай не по улице ходите! Культурнее, граждане, культурнее! — Дык скользко, мил человек! — начал оправдываться дед. Но Федя уже не слушал. Он с гордо поднятой головой удалился в сторону выхода. А вот я для себя мысленно в который раз отметил, здесь все надо делать очень осторожно. Не хватало убийц в помывочной, это уж совсем будет глупо. Очнулся в 1938 году, чтобы разбить там себе башку в общественной бане. Анекдот просто какой-то. Схватил освободившуюся шайку, а потом занялся делом. Наяривал руки, ноги и все остальное мылом, который торжественно вручил Николай Николаевич. Тер с таким остервенением, будто хотел снять грязь вместе с кожей. Но, как всегда бывает, в самый неподходящий момент меня приперло по-маленькому. Я покрутил головой, соображая, как поступить. Учитывая наглядность процесса омовения, здесь лучше не исполнять ничего такого. Как-то стрёмно. Всё же люди мы культурные. Николай Николаевич, я подошёл к чекисту, который в этот момент обливался водой. Он такие странные звуки издавал, честно говоря. Фыркал, похрюхивал периодически выкрикивал. «Ах ты, ёжик! Ух ты!» «Мне надо в сортир!» Я постарался говорить тихо, чтобы нас не слышали соседи. ха, -ха Че, поссать или посерьезней?» Заржал в голос чекист. Его, как обычно, вообще ни черта не смущал. Стоявший рядом мужик, который тоже плескался из тазика, поддержал смех Клячина. Хотя он, между прочим, не имел к нам совершенно никакого отношения. В общем, у всех здесь с чувством так-то серьезные проблемы, похожи. «Просто скажите, где сортир?» Терпеливо повторил я, покосившись на соседа Николая Николаевича. «Выйдешь и направо сразу!» Чекист махнул рукой в неопределенном направлении. «Понятно». Я схватил простынь, обмотался ей и рванул в сторону, где теоретически должен быть туалет. Так торопился, что едва не забыл про обувь. В последний момент сообразил, надо натянуть ботинки. Не босиком же рассекать по коридорам бани. Но оказалось, либо Николай Николаевич страдает топографическим кретинизмом, что маловероятно, конечно, либо у нас с ним принципиально разное право, потому что сортира там не было, но зато обнаружился следующий поворот. И только после того, как я еще пару раз свернул, перед моим носом обозначилась дверь. Толкнул ее, отчетливо понимая, если сейчас же не попаду в нужное место, просто сдохну. «Да твою же!» Я уставился на открывшуюся передо мной картину. Двор, небольшое здание, похожее на хозяйственную хрень, забор, какой-то сарай и ни малейшего намека на сортир. Однако возвращаться, затем снова искать, точно не вариант. Еще чуть-чуть и может получиться неудобно. Блин, не просто неудобно. Я обоссусь, как какой-то малолетний дурачок. Быстро огляделся по сторонам, убедившись, что людей в округе не наблюдается, засеменил к ближайшему углу. Пофиг. Грязнее этот двор от моего маленького хулиганства точно не станет. Главное сейчас не бежать в припрыжку, а то не донесу. Еще будто на зло ботинки жестко терли мокрые распаренные ноги. Сланцы, наверное, в это время отсутствуют, как признак буржуазного пережитка. А может, просто технологии не доросли до нужного уровня. В любом случае, по бане пришлось рассекать босиком. Оказавшись возле сарая, который находился почти напротив двери, я уже не оглядывался. В конце концов, это черный выход, судя по всему. Вряд ли за несколько минут сюда принесет до хрена людей. Задрал простынь и приступил к делу, которое сейчас было для меня важнее всего. А потом, закатив глаза, с облегчением выдохнул. Казалось бы, такая мелочь, но как хорошо и прекрасно может быть человеку. Я уставился на стену сарая, попутно помечая ее, как дворовый пес, свою территорию. И думал в этот момент, что для счастья на самом-то деле нужно не так уж и много. Помыться, нужду справить. Еще бы поесть чего-нибудь существенного, и совсем хорошо станет. Вот подишь ты, какая ирония судьбы. Бабки, шмотки, тачки. Но именно в этот момент я впервые в жизни вдруг почувствовал себя счастливым. Кому скажи, со смеху помрут. Острый приступ вселенского счастья просто от того, что поливаю стену какого-то сраного сарая на заднем дворе общественной бани. Мысли о счастье автоматом перескочили на жратву. Именно ее мне не хватает для полной картины. В голове сложилась причудливая цепочка ассоциаций. От мяса по-французски до увиденной в доме клячиной русской печи и тарелки густого наваристого борща. Эх, пивка бы сейчас, хорошего, густого, с горчинкой. Мечты о пиве вызвали урчание в животе и наплыв слюны во рту. Я улыбнулся своим мыслям, а затем смачно сплюнул на стенку, заканчивая бесконечный процесс облегчения. Он, прямо скажем, затянулся. — Не, братва, вы гляньте! — неожиданно прозвучал за спиной незнакомый голос. — Этот баклан еще и харкается! —